Глава 25 «Вася, вот скажи мне, сколько раз я тебя выручал?» «Много», – голос приятеля из конторы звучит уныло и не особо вдохновенно, но мне похер. «Я, конечно, не люблю вспоминать о долгах, как-то это вообще не по-мужски, неправильно, но иногда приходится, в крайних случаях. Этот крайний. Вася не последний человек в системе МВД. Естественно, редкостный говнюк, к которому на кривой казе подъедешь, И мой, можно сказать, последний вариант. Бура уже не напрягу, потому что, во-первых, он все же завершил свой очередной шедевр. Сдал его издательству и своим партнерам по электронке. И теперь пребывает в радостно-творческом запое. Во-вторых, он и без того мне сильно помог. Еще больше на него навешивать неправильно. Но и в-третьих, чует моя печенка, что тут он мне не помощник. Слишком непросто все, не на поверхности. Я, конечно, сам накосячил, полез сразу к Эвите, думал тупо разведку боем устрою, блицкрик, мать его, а не получилось на храпутое. Секс получился, тут не скажешь ничего, а вот в голову Эвиты пробиться и выяснить, какого хера морозится и сидит с этим хряком, нет. Я работу над ошибками делать умею, так что... так что выдохнул, свалил с праздника жизни в машину, подождал, пока все завершится и проводил свою женщину до дома. Пронаблюдал, как она высаживается из машины жениха, как целуется с ним, блядь, и идет домой. Одна. Слава яйцам. Не знаю, что бы делал, если бы они вместе поднялись. Не знаю. Но точно что-то бы сделал. Хорошо, что Евита поняла все правильно. Коротко глянула в сторону темного угла площадки, точно определяя мое местоположение. Быстро попрощалась с мажориком и взлетела к себе на этаж. Женешок постоял возле подъезда, словно прикидывая, не подняться ли следом, и каждой лишней секунды этого промедления, все больше будя во мне зверя, потом все же развернулся, сел в свое понтовое корыто и свалил. А я остался сидеть, курить, смотреть на полутемную окна ее квартиры и анализировать ситуацию, в этот раз без напора, затмения мозгов и нервной трясучки, просто все по полочкам раскладывать, привычно погружаясь в размышления. И приходя к выводу, что надо мне видеть всю ситуацию изнутри, без домыслов, а значит нужен человек, тесно связанный не только с МВД, сколько именно с бывшим наркоконтролем, к которому имело отношение Эвида. Чуяла моя селезенка, что там много чего интересного можно выкопать. Но вот одна проблема, не быстро. Вася не бур, он мне в течение часа в клювике инфу не притаранит. Его надо убеждать, успокаивать, словно нервное животное. По холке, блядь, гладить. Ну ничего, поглажу. От меня не убудет. Мне всего-то инфа нужна. Просто узнать про нее. Мне потом настучат по башке. И вообще, у нас же это не принято, знаешь же. Пердану неудачно. Сразу доложат. Голос у Васи был на редкость мерзкий. Жалостливый такой. Так и тянуло бросить все, приехать к страдальцу и прекратить его мучения. Кулаком в лоб. Но это уже мало тянет на поглаживание, скорее на активные ласки. Так что потерпим. А ты не торопись, время есть, убаюкиваю я его голосом. До завтра, например, да? Да ты ебанулся, справедливо возбухает Вася. Мне же это сначала в архив, а потом этот... Он запинается, судорожно пытаясь придумать, что ему надо и куда. А заодно еще повод отбояриться от меня, потому что напрягаться не хочет. А тут придется напрячься. Ну вот, я и говорю, есть время Жизнерадостным идиотом Квакую я Ты главное до завтра все найди Договорились, Вась? До двух часов дня, например До пяти, обрубает он меня Ну хорошо, иду на уступки До пяти, я наберу тебе. не вздумай пропасть А то ты меня знаешь Знаю Уныло гнусавито он и отрубается А я выдыхаю и опять прикуриваю Одни блядские нервы с ним Одни напряги Гнилой мужик Но полезны до жути. Они у меня все такие, полезные. Но иногда бывает передоз с полезностями. Остаток ночи я провожу, как и положено полуумному влюбленному идиоту, под окнами своей зазнобы. Домой не хочется, делать мне там совершенно нечего. А тут и Вита, у которой шило в заднице. Свалит еще куда-нибудь самостоятельная моя. Ищи ее потом, переживай. А учитывая недостаток информации, искать ее будет непросто. Пользуясь временной бессонницей, работаю, набиваю прямо на телефоне текст статьи по заданию Михалыча, потому что любовь любовью, а бабки вечные. И сейчас они мне понадобятся, прям чую это. В три часа ночи звонит Мася, у них там день как раз, и потому она, со свойственной всем бабам неадекватностью, решила, что раз она не спит, то и другим нехер. Смотрю на крестника, да дрожа похожего на придурка егере. только глаза Масины. «Красавчик будет парнишка. Куда там папашки его?» «Мне не нравится твой вид, Борюсь», – Мася внимательно разглядывает меня с экрана телефона, хмурится. «Глаза дурные. Ты просто отвыкла от меня, Мася?» – скалюсь я независимо. «Я всегда такой. Тебе твои придурки подтвердят». «За придурка ответишь?» – бурчит внизу невидимостью кот, а я только хмыкаю. Ясен пень контролирует блудную свою женщину. Ревнивые дураки. И правильно делают. Еще совсем недавно я бы момент не упустил. Наверное. Хотя я уже давно упустил. Прислушиваюсь к себе. В очередной раз невразимо кайфуя от того, что эти мысли не вызывают больше тоски и желания одновременно нажраться, подраться и поехать в Канаду исправлять мировую несправедливость. Просто такая инфантильная грусть. легкая, как при воспоминании о первой любви, например. Или детстве голожопом. Это было клево. И это не вернуть. Хоть что делай. А значит, это просто принимается, как данность. И получается кайф от того, что такое в твоей жизни происходило. Это же тоже круто, не у всех случалось. А у меня случилось. И сейчас я смотрю на свою подругу юности, в которую, как мне думалось, был безнадежно влюблен сначала, но не осознавал, не ценил. А когда заценил, то поздно стало. Смотрю и не испытываю ничего, кроме легкой грусти и безусловной любви, братской. Приходит понимание, что даже если сейчас что-то произойдет безумное, и Мася вдруг предложит нам сойти жить вместе, детей рожать и так далее. Короче, предложит все то, о чем я совсем недавно, буквально две недели назад еще мечтал. Я откажусь, потому что только теперь понимаю, каково это, когда вот так, сходу, головой в огонь, и сразу сгореть, и сразу задохнуться. Знать, что мой воздух, вот он, она, рядом стоит. Сейчас, наверное, спит уже. Может, меня вас сне видит. Ну а почему нет? Я-то ее вижу. Часто. Не, барюсь. Маша улыбается, сразу делаясь моложе лет на десять. То есть едва вытягивая восемнадцать. Интересно, и спиртное продают там, в заграницах? Я тебя раньше таким не видела никогда. Знаешь, это одновременно круто и тревожно. Чего тебе тревожно, дурочка? У меня получается нежно это слово сказать. А хотелось насмешливо. Того, что ты, понимаешь... Ты же сумасшедший. Я? А вот тут искреннее изумление. Из херали я сумасшедший? Очень даже нормальный. нормальней некоторых. Ты, кивает Мася, перехватывая сына, поудобнее усаживая на коленях. Он пищит, тыщет пальчиком в экран, и я невольно расплываюсь в сладкую улыбке. Ну, клевый же парень. Весь меня. Ты сам не видишь. А я тебя знаю. Ты же... Борюсь, я не буду тебя отговаривать. Это бессмысленно. Но будь осторожней. Ты опять нашел приключение на свою задницу. Егерь сучара, цыкую я зубом раздраженно, прикидывая, чего этот длинный язык и придурок мог наговорить Масе. Блять, ну просил же, и он обещал, главное. Вот и верь после этого людям. Он ни при чем, отвечает Массе, он не смог промолчать. Ага, в экран влезает глумливая рожа кота. Когда Массе начинает допрос, мы колемся, как орехи. Долбоебы, качаю я головой. Не, просто она умеет спрашивать. «Ну все!» – Мася прекращает балаган, отдаёт сына коту и разворачивается ко мне. Ну а я зацениваю ее серьезную мордашку и вздыхаю, понимая, что сейчас на себе испытаю таланты допрашивающего. Хотя, больше чем уверен, к парням она применяет совершенно другие методы, запрещенные конвенции по правам человека. «Борис, она непростая и, судя по твоему дурному взгляду, нехило тебя приложила. Я боюсь, что ты вопрёшься!» Хочется ей сказать, что поздно бояться, что все тапки уже сгорели, но молчу. Глядишь, закончит старое. Я не буду тебя отговаривать, продолжает Мася, но очень прошу, Борь, я очень прошу, очень прошу, настаиваю, если хочешь, при малейшей опасности сразу позвони. Ты знаешь, что у нас есть способы помочь, на расстоянии в том числе. Киваю, да, способы есть, это точно. Родня кота, коренного москвича и совсем непростого парня. Связи егеря, уральского валенка, конечно, но там его неплохо так свояли с душой. Прикольно, что в самом начале отношений Масси егеря и кота им пришлось вообще не сладко. Интернет-издания растрясли на всю страну про особенности их взаимодействия, скажем так. У нас в стране такое не принято. Запрещать не могут, но и трясти грязным бельем на каждом шагу будут с удовольствием. Так что родня кота отнеслась к Массе с предубеждением и долго уговаривала сынулю не пороть горячку. Что характерно, родня егеря, наоборот, насколько я знаю, все спустила на тормозах, но у него там отчим, мужик очень серьезный, из тех, кто в 90-е умудрился не только хапнуть себе хорошую долю уральских богатств, но и, как знаменитые Демидовы, еще это дело не просрать и приумножить. А так его отчим просто пожал плечами и рявкнул что-то типа «сами разберутся без нас, надеюсь, не заблудится в одной кровати», и все, как отрезало. Семья кота, как ни странно, приняла Масю только тогда, когда родился сын, мой крестник. Причем там с первого взгляда родство с егерем, как говорится, на лице. Но это не помешало матери кота радостно покупать внуку приданное и во всеуслышание рассказывать, какие сладкие пятачки у их Сашеньки. Не знаю, как это получилось, вообще баба и их реакция – та еще загадка века. Но сейчас у Сашки и его братишки, еще нерожденного, двойной комплект абсолютно сумасшедших бабушек и на редкость серьезных дедушек. Это не считая еще и Масину мамашку, год назад удачно устроившую свою личную жизнь с анапским бизнесменом. Я его еще не видел, но, говорят, весь город под ним. Так что Масе я верю, когда она про поддержку заикается. Она знает, о чем говорит. Вот только помогать мне пока не требуется. Не сирота, сам разберусь. Не хватало, чтоб еще Масе мою личную жизнь устраивала. Бред бредовые и позорище. Потом от подъебок ее мужиков не отобьюсь. Но отклонять ее предложение о помощи я не собираюсь. Солидно киваю, надеюсь, что на этом мы завершили. Но не тут-то было. Расскажи, какая она? Мася придвигается ближе к экрану. Глаза ее горят. И сразу вспоминаются наши с ней бесконечные болтливые вечера, когда она рассказывала про своих мужиков, я про своих баб. И мы оба думали, что просто друзья. Вернее, я так думал. Вздыхаю, понимая, что не отобьюсь. Если сейчас не выдам хоть немного информации, то с Мася станется припороть сюда и, и выспросить все лично. А так как ее фанатская поддержка всегда с ней, то может стать тесновато в одном отдельно взятом Домодедово. Так что надо что-то выдать, в надежде, что малой крови отделаюсь. Ну, а, а, она красивая, начинаю я, поудобнее усаживаясь в кресле и мечтательно щурясь сквозь дым. Через час, морально и физически выжатый, я завершаю сеанс связи. Башка гудит, в горле сухо, в глазах песок. Реальное ощущение, что меня сейчас поимели по всем правилам допросов. «Да, повезло мужикам с ней, чего уж там. А меня, похоже, Бог отвел. Ведь моя Вита и в половину не такая пиявка, как Мася. А жаль, я бы позволил присосаться».